Глава 34. Урожай. Старик накинул на меня связку селков и, даже не показав, как их можно разрядить, вытащив зайца, ушел прочь, причем молча. Конечно, он обиделся, и я это прекрасно понимал, но он тоже не желал видеть, чего хочу я. А я по-прежнему не верил, что здесь нет других людей, и полагал, что старик скрывает от меня правду пытаясь всеми силами заставить меня остаться здесь. Безумным он мне не показался ни разу за эти три дня. Но и люди бывают разными. Кто-то готов притворяться неделями ради того, чтобы получить долгожданный приз. Но с меня нечего взять, да и старик не людоед и не псих. Так, может быть, он и вовсе не врет про то, что рядом никого из людей не водится. Если он прав, то это конец. Мне всего шестнадцать лет, а я уже думаю о том, что жизнь — тлен. Прямо руки опускаются. Я закрыл глаза и прислушался к звукам вокруг. Никакой тишины, все шумело. Лес, поле, пели птицы, кто-то где-то попискивал. Рядом было полно жизни и еды. А если есть еда, то нет ничего, что могло бы меня остановить. В теплое время года, разумеется. Я принялся искать в поле новые норы. Но, как говорил отшельник, шуметь я не собирался. Кроме его слов, я также подумал и о том, что зайцев может не быть в норах, а каждая загубленная таким образом нора – это естественный просчет в нашем будущем питании. И сам же себя поправил. «Сейчас раннее утро». Настолько раннее, что солнце еще нежится на горизонте, а не над нами, как я привык его видеть. И едва ли травоядные такие психи, чтобы выбираться ночью за едой, а только днем приходить спать. Учитывая, что я почти ничего не знал о мире вокруг себя, да и про живность имел лишь общее представление, и не более того, я в целом даже воодушевился разумностью своих мыслей. Какие-то тонкости в деле охоты на зайцев все равно имелись». Но точно не мне судить о том, насколько они полезны и практичны в действительности. По большому счету, все особенности заключались в том, повезет мне или нет. А потом уже за счет наработанного опыта я снова поймал себя на мысли, что умудрился попасть в игру. И опять же, противное этому мнение имелось только у отшельника». Хотя он сам попросил меня достать тетрадь, чтобы записывать туда какие-то мои достижения и цифры. Зачем? Вообще непонятно. Если в играх есть дневник, который ведется по мере прохождения заданий, событий и других активностей, причем он есть у игрока, то здесь получалась странная пародия. «Все есть, но я не только не понимаю, что происходит, но еще и не могу на это повлиять». «Более того, не могу даже понять стадии, этапы и что мне нужно делать». «Отшельника легко можно воспринимать как квастодателя, продолжал рассуждать я. «Но при этом он дает не так уж и много заданий. Все же, если смотреть шире, то задач от него у меня было довольно много. Не только найти тетрадь, но еще и заняться укрытием, спастись от медведя, восстановить дом, перенести шалаш, установить силки. И все это за пару дней». Причем я еще умудрился даже поболтаться где-то между делом. Глядя на происходящее с этой точки зрения, становится понятно, что происходящее действительно можно назвать игрой. Параметры и целый урожай квестов — это именно то, чего я не хотел бы видеть в реальной жизни, но именно то, что со мной случилось. С одной стороны, должны быть какие-нибудь интересные ограничения — Но меня пожрали муравьи, я чудом не заболел после дождя. А еще купание в ледяном ручье неизвестно, как нам не скажется. Я крепко задумался, а потом решил, что лучше я продолжу идти по сюжету, чтобы понять наконец-таки, что здесь происходит. И если я лишусь еды, то для меня это будет лишь ступором, не более. Я же не умру от голода, если это игра». «Или... спина после ручья прошла, ожоги от муравьев сошли на нет. Экспериментировать с новыми травмами, вероятно, очень опасными для жизни, мне не стоит. Я взял в руки селок, разложил его почти машинально и закрепил на выходе из норы». Потом прошелся по округе и оставил на месте все селки, которые передал мне отшельник, и, убедившись, что ничего не потерял, не сломал и не испортил, вернулся обратно к своему шалашу. Идти к старику с пустыми руками я не собирался. Сейчас я больше всего хотел поспать, и пусть у меня не было ничего, что я мог бы постелить на землю, я так хотел закрыть глаза, что даже прохладная земля и песок не смогли согнать с меня сон». Всего лишь минуту спустя я уже дремал и мечтал о целом поле, на котором вместо колосьев травы росли заячьи тушки.